Содержание Предисловие к русскому изданию Предисловие Глава 1 Когда начали использовать чеснок? Чеснок помогает жить в пустыне. Поиски шумера и чеснок. Когда стали использовать чеснок? Шумерский быт. Пиво, хлеб и чеснок. Глава вторая. Фараоны, философы, гладиаторы. Жизнь их текла по разным законам. Когда встретились империи и чеснок? Серосодержащие овощи и строители египетских пирамид. Чеснок в традиционной еврейской кухне. Ветхозаветная стрепня, злой дух у кеди и чеснок, египетское средство от истерии, способы обезболивания в медицине Гиппократа. Использование чеснока на войне в Древнем Риме, галены-гладиаторы, противоядие. Глава 3 Древние травники о чесноке. Изгнание демонов и болезней. Ассирийский травник. Что написано о травах в книге премудростей царя Соломона? Самая действенная трава в мире. Противоядие от укусов. Удивительное лекарство от ожогов. Тевтонское средство от головной боли. Тысячный год нашей эры. Средство от астмы. Чего вы никогда не подозревали в отношении чеснока. Укус четырех воров. Средство Джерарда от глистов. Глава четвертая что обеспечивает чесноку его свойства. В сульфидах мы нуждаемся больше всего. На что способна сера из чеснока? Противоядие от смертельных ядов. Питательная полезность одного зубчика чеснока. Все течет и изменяется в химии чеснока. Аденозин – разжижает кровь. Волшебство алицина. Аликсин – прекрасный антистрессовый препарат. Предотвращение свертывания крови при помощи ейхоена Ейхоэн – против грибков и опухоли. Пектины снижают уровень холестерина. С. Алилцистеин против вредного холестерина. Диалил-3-сульфид защищает печень и блокирует инфекционные процессы. Взаимодействующее воздействие серосодержащих соединений. Глава 5. Чесночная терапия. Подтверждение прыщи спит артериосклероз и атеросклероз артриты свертывание крови фурункулы и пузыри начало 4 дорожки первой кассеты проблемы кормления грудью злокачественные новообразования кондидоз Простуды и грипп. Мозоли и костные мозоли. болезнь коронарных артерий сердца. Порезы. Диабет. Диарея и дизентерия. Боль в ушах. Экзема. Слабость. Пищевые отравления. Свободные радикалы. Грибки, приступы стенокардии, отравление тяжелыми металлами, геморрой, крапивница, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, инфекционные болезни, проблемы с насекомыми, губы, рот и горло, заболевание печени. Боль, радиация, респираторные заболевания, стресс, злоупотребление стероидными гормонами, зубная боль, бородавки, глисты, паразиты, стригущий лишай. Глава 6. Препараты на основе чеснока. Разнообразие форм: ванны, шарики, холодные компрессы холодный экстракт отвар орошение электуарий или лекарственная кашка клизмы, эссенция жидкий экстракт припарки, растирание желатиновые капсулы настой сок линемент ликер масло мазь компрессы, тампоны-накладки, пилюли, припарки и пластыри, порошок, курение, суппозитории, сироп, таблетки, настойка, уксус, вино. Глава 7 Рецепты блюд с чесноком со всего мира. Блюда в стиле кожун цыпленок по-ново-орлеански, из цыпленка, печеная речная зубатка, экзотический средиземноморский завтрак, тако из Марокко, фалафелла приправа тахини, афинский чечевичный суп, Хамус греческий салат с лимонно-чесночным соусом, Лимонно-чесночный соус. Немного итальянского. Фаршированные грибы с чесноком и петрушкой. Итальянский соус паста. Соус песто. Французское искусство приготовления пищи. Картофельное пюре с чесноком. Куриная печенка с лапшой из шпината. Мясное жаркое, а левакаре. Из-за южной границы. Толука из жареных черных бобов. Гуэрнаваха сальса верде. Кампечи сальса фреска. Сальса де агуаката. Гуакамоле веракрус. Куриный суп с чесноком и зеленым лимоном пюре из авокадо и за капулька. уахский чесночно-маисовый суп, прекрасная кухня таинственного Китая, копченая утка с имбирем, тушеный речной карп, дважды отваренное мясо, золотой рис с побегами бамбука. Блюдо русской кухни русские говяжьи котлеты с чесноком, печенка, шпигованная чесноком, курица в томатном соусе с грибами и чесноком, салат из чеснока и моркови, соус с чесноком и красным вином.